Глава 9. Следуя выбранным курсам. Книга изображает терапию ВСС довольно последовательной и прямолинейной. Вы выбираете защитника, с которым собираетесь работать, переходите в состояние «я» и действуете поэтапно, как в рецепте из кулинарной книги. В реальности психика гораздо менее упорядочена. Когда вы фокусируетесь на одной части, может неожиданно подкрасться другая и незаметно выдернуть вас из пространства «я». В сознании может ворваться новое переживание, более яркое, чем та часть, с которой вы работаете, или вас могут захлестнуть одновременно самые разнообразные чувства. Словно вы готовите блюдо по рецепту, а ингредиенты запрыгивают в кастрюлю в самые неожиданные моменты. Тем не менее, в этой главе показано, какими способами ВСС можно справиться с этими непредвиденными ситуациями. Во время сессии наша цель не сбиться с пути, оставаясь при этом открытыми всем проявляющимся частям. В ВСС есть искусные приемы, позволяющие найти пространство потока, которое не является ни хаотическим, ни застывшим. Так в течение сессии вы сможете оставаться ясно мыслящими и сконцентрированными и в то же время открытыми всему, что всплывает на поверхность. В ВСС также есть способы, помогающие отслеживать еле заметные части, которые могут перехватить управление и саботировать терапевтический процесс. Эта глава обучит вас методам обнаружения этих частей, чтобы вы могли распознавать, когда это происходит, и возвращаться в состояние «я». Вот некоторые ситуации, которых вы можете избежать с помощью этой главы. Вы убеждены, что находитесь в состоянии «я», тогда как на самом деле захвачены другой частью. ВСС процесс заблокирован еле заметным защитником. Вы думаете, что говорите с одной частью, тогда как отвечает вам другая. Вы следуете за каждой появляющейся частью и теряете нить своего исследования. Вы не в состоянии справиться со многими одновременно активизирующимися частями. Вы жестко следуете за своей целевой частью, отталкивая или игнорируя другие части. Вы беспокоитесь о результате или сомневаетесь в процессе терапии, и это блокирует вас. Мы исследуем каждую из этих ситуаций по очереди и объясним, как с ними справиться. Стоит предупредить об одной коварной проблеме. Пока вы работаете с одной частью, другая может слиться с вами без вашего ведома. Вы можете внезапно отключиться, потерять концентрацию или связь со своими чувствами, либо почувствовать замешательство. Возможно, вы начнете сомневаться в том, что вы делаете, и сам процесс вам покажется абстрактным и далеким, или часть перестанет с вами разговаривать. Препятствие вашей терапии может создавать защитник, захвативший управление и желающий вас остановить. Вам надо просто осознать происходящее и пообщаться с этим защитником, чтобы выяснить, почему он хочет пустить под откос ваши старания. Иногда защитники возмущаются по другим причинам. Например, из-за спешки, чувства своей неполноценности или критического настроя по отношению к целевой части. Эта глава научит вас, как стать экспертом в выявлении частей, чтобы вы могли предотвращать подобные проблемы. Существует шесть типичных защитников, которые могут саботировать вашу работу. Осуждающие части, избегающие части, анализирующие части, нетерпеливые части, неадекватные части и скептики.